В этом же году распространилось делание фальшивой монеты. До того времени денежных воров били кнутом, а с 1637 года возобновили старый обычай заливать горло растопленным оловом, хотя по царской воле эта казнь иногда заменялась ссылкою на казенные работы. Пьянство, покровительствуемое правительством как источник доходов, с п о с о б с т в о в а л о шатанию с места на место, умножению преступлений и в р е д н о д е й с т в о в а л о на народное хозяйство. Как только случалась засуха, так народ, пропивавший в с е что у него оставалось за ежедневными потребностями, не думавший заранее подготовить себе запасы, терпел голод. Такое бедствие вместе со скотским подежом постигло Россию в 1643 году. и правительство предпринимало только одну меру — всеобщее молебствие о дожде. Злоупотребления со стороны воевод продолжались по-прежнему, а жалобы на них со стороны народа были часто небезопасны и навлекали на народ новые бедствия. «Поступит на воеводу к царю Челобитное, пошлется по этой Челобитный следователь, он запутает жителей в дело, начнутся провяжи». сажание в тюрьмы и всякого рода притеснения. Так было в Чердыне в 1639 году по поводу челобитной н а в о е в о д у Христофора Рыльского. Строже всяких злоупотреблений по управлению, верховная власть наказывала малейший, хотя бы непреднамеренный, недостаток уважения к царской особе. В 1641 году, Кузнецкий подьячий в отписке от имени воеводы о посылке мехов сделал какую-то незначительную описку в царском титуле. п о д ь я ч е г о за это велено было высечь батагами, заключить на неделю в тюрьму и отставить от службы, а сам воевода за недосмотр получил строгий выговор. В видах защиты государства правительство старалось удержать служилых людей в своем звании, чтобы всегда иметь готовую силу. С э т о й целью в 1640 году запрещено вступать в холопы не только дворянам и детям боярским, находившимся на службе, но и родственникам их, еще не верстанным в службу, И таким образом этому сословию пресечен был путь терять свои права по рождению и поступать в рабское состояние. Убегая от тяжести военной службы, служилые люди женились на крепостных женщинах. Но теперь таких велено было возвращать в служилые с о с л о в и е и давать им поместье. Так уничтожился древнейший русский обычай, по которому женившиеся на рабе сам становился рабом. Опасность набегов татар вызывала необходимость постройки новых городов на юге России и укрепления старых. Деятельность этого рода заметно усиливается с 1635 года. В этом году был построен Тамбов, Танбов. По царскому приказанию велено было набрать служилых людей на житье в этот город из Москвы, а также из некоторых южных городов. Самые деятельные меры к обороне юга происходили в 1637–38 годах. В предшествовавшие годы татары делали несколько набегов с одной стороны Наряжские, Рязанские и шатские а с другой — на Ливенские, Елецкие, Чернские, Новосильские и Мценские места. Перебили много людей, жгли селения и подгородные слободы, погнали множество пленных обоего пола и всякого возраста. От этого край терял население. Служилые не имели средств к пропитанию себя и лошадей. Бедствие это вызвало потребность постройки городов. Для этой цели еще в 1636 году построен город Козлов. Велено копать земляной вал от этого города, а на валу ставить земляные городки с подлазами, земляными потаенными ходами. Два городка были поставлены на реке Сосне. В 1600 г о д В 1937 году поставлены были Верхний и Нижний Ломов. Всего более обращено было внимание на устройство городков и острогов в западной части украинных земель, по рекам Сосне, Осколу, по соседству с Белгородом и Курском. Там пролегало три пути в Крым. Один восточный, через нынешнюю Воронежскую губернию, называемый Калмуйским шляхом, или Калмуйскую сакмою, другой — западный, называемый Изюмскую сакмою, третий — Муравский шлях, лежал еще западнее, через реку Ворсклу. Положили устроить на этих путях жилые города и стоялые острожки, то есть такие, где не было постоянных жителей, а куда отправлялись по очереди на временное пребывание служилые люди. Наибольшее внимание обращено было на реку Сосну. От новостроенных городков копали валы, укрепляли их в разных местах стоялыми острожками. А на реках, где были броды и перелазы, и где обыкновенно переходили набегавшие на Русь татары, поделали засеки, вбивали сваи и дубовый частик для порчи лошадиных ног. На издержки для устройства этих городов правительство назначило особый побор со всех тяглых дворцовых, вотчинных и поместных земель по 10 алтын с десяти пашенной земли, а с некоторых по 20 алтын, исключая тех городов, которые числились в Казанском приказе и приказе большого дворца. Начали поправлять и восстановлять прежде существовавшие украинные города, копать рвы, делать лесные засеки. Для этого учредили особых засечных голов и приказчиков, заправлявших работами. На работу посылали ратных людей, а также и сошных, собранных из сел и деревень, с трех дворов по человеку с ближних и из пяти дворов по человеку с дальних. Донцы убили ехавшего в Москву турецкого посланника Кантакузина, а 18 июня 1637 года взяли у турок Азов. Они известили об этом царя и объявляли, что начали войну для освобождения множества христианских пленных. Царь сделал выговор, однако не велел отдавать Азова. и приказал казакам охранять границу от татарских набегов, которые должны были последовать за казацким нападением. Как ожидали, так и случилось. Крымский царевич Сафа-Гирей сделал набег в украинные места. Он известил царя, что это мщение за взятие Азова казаками, и угрожал новым н а ш е с т в и е м весною. Тогда в видах защиты Отечества царь созвал собор всех чинов людей, и этот собор приговорил взять даточных людей с монастырских имений с десяти дворов по человеку, а сводчины поместий с двадцати дворов по человеку. На следующий год с церковных имений поставка даточных людей была заменена деньгами. Набеги повторялись. однако татары встречали отпор и сами попадались в плен. Царь приказывал содержать пленных по монастырям в оковах и гонять на р а б о т у Но все-таки русских попадалось гораздо больше в плен татарам. Их содержали в Крыму в муках и тесноте и угрожали распродать в разные земли, так что в начале 1641 года царь назначил особый сбор пожертвований по всему государству на выкуп русских пленных. Азов оставался за казаками. В июне того же года явились турки на кораблях со множеством стенобитных пушек. С ними были татарские полчища и сам крымский хан. Ни пушечные выстрелы, ни подземные подкопы, Ни копания рвов с целью засыпать осажденных землею не помогли туркам. Они думали взять город изменую и пускали в Азов записки с предложением больших денег за измену. И это не удалось. Казаки сидели в осаде с 7 июня по 26 сентября. Турки почти разрушили Азов своими выстрелами. Но с казаками не могли ничего поделать и удалились. Царь послал донскому атаману Осипу Петрову и всему войску похвальную грамоту. Теперь предстоял важный вопрос. Донцы просили государя принять под свою власть Азов. Но принять его значило отважиться на войну с турками и татарами. В случае успеха выгоды от этой войны были бы очень велики. Можно было бы оградить южные области государства от татарских набегов, можно было бы и возобновить п р е д п р и я т и е овладеть Крымом, некогда начатое п р и г р о з н о м по внушению Вишневецкого и не доведенное до конца. В январе 1642 года был опять созван собор. Члены его были выбраны из лучших, средних и молодших людей, всех чинов, добрых и умных, с кем о том деле говорить можно. Выбор сделан был неравно. Из больших статей от 20 д о семи человек, а из немногих людей от пяти до двух. Собор собрался в столовой избе. Думный дьяк Лихачев изложил дело об Азове, Известил, что идет в Москву посол турецкий, и нужно дать ему ответ. Наконец, задал собору такие вопросы. Воевать ли с султаном или мириться и отдать Азов? Если воевать, то война протянется не один год. Нужны будут деньги и люди, не один год где их взять. Эти вопросы были записаны и розданы выборным людям, и они должны были отвечать письменно. Духовные отвечали, что ратное дело подлежит рассмотрению царя, бояры, думных людей. Их же дело Бога молить, а помогать будут по мере сил, если настанет война. Стольники отвечали, что государь волен разрывать мир или не разрывать с турками, но их мысль, чтобы государь велел донцам быть в Азове, и дать им в прибавку ратных людей из охочих и вольных людей. А запасы и деньги следует взять там, где царю кажет. Московские дворяне отвечали то же, что и стольники, и советовали только взять охочих людей из украинных городов, так как последним этого рода служба за обычай. Никита Беклемишев и Тимофей ж е л я б у ж с к и й подали особое обстоятельно изложенное мнение. Они напоминали, что крымский царь всегда обманывал русских и нарушал договоры. Крымцы делают нападения и уводят людей в плен. Во время войны с поляками крымский хан послал царевичей разорять украинные города, а от этого украинные люди из-под Смоленска отъехали. Поэтому лучше, чем платить крымскому царю, употребить деньги на ратных людей». По их мнению да подмогу казакам, должно послать охочих вольных людей, которым быть в Азове под начальством атаманов, а московских воевод туда не посылать, потому что казаки — люди своевольные и слушать их не станут. В украинные же города послать для бережения даточных людей. Если у государя денег не станет, то сделать сбор со всех, кроме служилых, в войске находящихся, и поручить это дело добрым людям всяких чинов, выбрав человека по двой и по три, которые бы всем людям правду оказали и наблюдали разницу между многоземельными и малоземельными, так как последним за первыми не стянути. Они указывали на важность Азова в том отношении, что когда Азов будет за р о с с и ю то соседние татарские орды и кавказские горцы станут служить государю. Стрелецкие головы и сотенные во всем положились на государеву волю. Также отнеслись к этому делу дворяне и дети боярские, нижегородские, муромские, л у ш а н и из Луха. Владимирские дворяне и дети боярские заметили, что государю и боярам известна бедность их города. Дворяне и дети боярские других городов заявляли себя за войну. Они видели у к а з а н и е Божие в том, что казаки отсиделись от турок. «Если не изволишь, государь, — говорили они, — принять Азова, и Азов будет у бусурман, и образ великого крестителя Господня, — не навесть бы через то на всероссийское государство гнева Божия и великого светильника и вышнего в прорецах крестителя Господня Иоанна Предтечи и великого святителя Николы. Дворяне и дети боярские северных уездов Суздале, Юрьева-Польского, п е р е с л а в л я з а л е с с к о г о Белый, Костромы, Смоленска, Галича, Арзамаса, Великого Новгорода, Ржева, Зубцова, Тарапца, Ростова, Пашихонья, Нового Торга, Гороховца, между прочим, указывали на бояр и ближних людей, наделенных поместьями и в о т ч и н а м и и разразились обличительными замечаниями насчет д и к о в церковных властей и богатых дворян, их же б р а т ь е указывая на их богатство, как на источник доходов для ведения славной войны. Твои государевы д и к и и подьячие пожалованы твоим государевым денежным жалованием, поместьями, вотчинами. Будучи беспрестанно у твоих государевых дел, они обогатели многим неправедным богатством, собранным мздоимством, покупали себе вотчины, состроили каменные д неудобосказаемые палаты, каких при прежних государях не было, вели государь взять с их поместья вотчин ратных конных и пеших людей и обложить их дома и пожитки деньгами на жалование ратным людям. Они указывали на владычные и монастырские имения Говорили, что нужно собрать с них даточных людей прибавили, что если кто утаит число принадлежащих им крестьян, то с теми зато поступить по закону, а утаённых крестьян отобрать на государя. Не пощадили дворяне и дети боярские северных городов и своих братьев, служивших в разных должностях. «Некоторые наши братья, — говорили они, — не хотя тебе, государю, служить, записывались в московский список и в разные государевы чины, будучи в городах у твоих государевых дел, ожирели и обогатели, и на свое богатство накупили себе вотчин. А дворовые твои, государевы, люди... всяких чинов, пожалованы поместьями и вотчинами, получают ежегодно денежное жалование, через год и через два посылаются приказчиками в дворцовые села, наживают себе большие пожитки, а полковой службы не служат, вели государь, с них со всех взять даточных людей, а с их пожитков деньги». Они советовали набрать стрельцов, И солдат во всем государстве из а х о ч и х людей, но только не из крепостных и из старинных холопий, принадлежащих им, дворянам, и из себя самих выставляли разоренными, беспомощными, беспоместными, пусто поместными и малопоместными. В заключение они советовали взять для такого важного дела лежачую домовую казну у патриарха, митрополитов, архиереев и монастырей и обложить всех торговых и промышленных людей, смотря по их состоянию. «Вели государь», — прибавляли они, — «с честь по приходным книгам всех приказных государевых и людей, дьяков, подьячих и таможенных голов», в Москве и в городах, чтобы твоя государева казна без ведомости у тебя не терялась. А деньги на жалование ратным людям вели собирать гостям и земским людям. Вели, государь, быть на службе против нечестивых бусурман всем тем, которые сидят в городах на воеводствах и у приказных дел, чтобы вся твоя государева земля была готова против нашествия нечестивых бусурман. Вот наша, холопий твоих, мысль и сказка. Дворяне южных городов Мещеры, Коломны, Рязани, Тулы, Каширы, а л е к с и н а Тарусы, Серпухова, Калуги, Белева, Козельска, Лихвина, Серпейска, Мещовска, Воротынска, Медыни, Малоярославца, Боровска, Болхово, Мценска, Ряжска, Карачево подали сказку почти в том же духе, как и предыдущая. Но советовали брать подати на войну не по п е с ц о в ы м книгам, а по числу крестьянских дворов. У кого из служащих более 50 крестьян, с тех брать деньги и запас. А кто имеет пятьдесят крестьян, тот сам должен идти. Что касается до них самих, то они выразились так. «Мы, холопи твои, пуще чем от туркских и крымских бусурманов, разорены от московской волокиты». Неправд и неправедных судов. За всем тем эти дворяне находили, что Азов нужно непременно взять и стоять за него крепко, потому что нога и кочующие недалеко от Азова будут служить тому, за кем будет Азов. Служилые люди стояли за войну, но сказка гостей и торговых людей не выдержала этого желания. Ответ их носит обличительный характер и составляет важный современный источник для истории быта и положения торгового класса. Полагаясь на волю государя, они говорили так. «Судить об устройстве ратных людей и о запасах есть дело служилых, за которыми твое государево жалование — вотчины и поместья, а мы — торговые людишки». Питаемся в городах своими промыслишками. За нами вотчины помести нет. Службы твои, государевы, мы служим на Москве и в городах беспрестанно. И от этих служб, да от пятинных денег, что мы давали в смоленскую службу ратным и служилым людям на подмогу, много оскудели и обнищали до конца. Мы, будучи на твоих государевых службах в Москве и городах, собирали твою государеву казну за крестным целованием с б о л ь ш о й прибылью. Где при прежних государях, да и при тебе, государь, собиралось сот по пяти, по шести, там собирается ныне с нас и со всей земли нами же тысяч по пяти, по шести и более. Доржишки наши, государь, стали гораздо худы, отняли их у нас в Москве и городах. Иноземцы, немцы и кизильбашцы, персияне, которые приезжают в Москву и в другие города с большими торгами и торгуют всякими товарами. В городах всякие люди оскудели и обнищали до конца от твоих государевых воевод, а торговые людишки, которые ездят по городам для своих промыслишек, от воеводских насильств и задержания в проездах потеряли торги свои». При прежних государях в городах ведали губные старосты. Посадские люди судились промеж себя сами, а воеводы посылались с ратными людьми только в украинные города для бережения от татар. «Мы, холопи твои и сироты, просим милости твоей, государь, пожаловать твою государеву в отчину, воззреть на нашу бедность». Затем они изъявляли готовность умереть за святую веру и за многолетнее здоровье своего государя. Наконец последовал ответ людей низшего чина. Черных сотен и слобод, сотских и старост от имени всех тяглых людей. И они предоставляли государю судить о военном деле, как ему Бог известит, но описывали свое плачевное положение в таком виде. «Мы, сироты твои, тяглые людишки, по грехам своим оскудели и обнищали от великих пожаров, от пятинных денег, от поставки даточных людей, от подвод, что мы, сироты твои, давали тебе, государю, в смоленскую службу, от поворотных денег, от городового земляного дела». от великих государевых податей и от разных служб в целовальниках, которые мы служим в Москве вместе с гостями и кроме гостей. Всякий год с нас, сирот твоих, берут в государевы приказы по 145 человек в целовальнике, да с нас же берут человек 75 ерыжных, да извозчиков с лошадьми, стоят без съезда беспрестанно на земском дворе для пожарного случая, а мы платим тем целовальникам, ерыжным и извозчикам каждый месяц п о м н о ж н н ы е кормовые деньги. И от великой бедности многие тяглые людишки из сотен и слобод разбрелись розно и покидали свои дворишки.